внёс в своё время и Николай Васильевич Гоголь, открывший универсальную или самую общую рецензию форму, которая, как и знаменитый логический первый элемент Витгенштейна, поражает своей величайшей самодостаточностью, высокой ясностью и предельной простотой. Открытие произошло случайно в 1836 году. Какой-то неустановленный билетрист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 «Убийственная встреча. Повесть Яа. Санкт-Петербург. 1836 год. В типографии артиллерийского департамента военного министерства. 113 страниц». Эта книжечка вышла. Стало быть, где-нибудь сидить же на белом свете. И читатель в ее.